Глава 269 «Вторжение черного корабля». Легкий, освежающий ветерок ворвался через окно, колыхая занавески. Скорее всего, из-за двух девушек, с которыми он развлекался до поздней ночи, Юта проснулся уже ближе к вечеру. Ммм, что это за звук? За окном было довольно шумно. С улицы раздавались пронзительные свисты и громкие крики людей. Для Юта этот свист совершенно ничего не означал, так как с момента прибытия в этот мир он никогда ранее не слышал его. «Беда, господин!» С паникующим выражением Сильфия вскочила с кровати, пока Юта все еще пребывал в недоумении. Сильфия в панике быстро обнажила свой меч и приготовилась к бою, пока Юта просто задаченно наблюдал за ней. «Эй, Сильфия, что это за свист такой?» «Это сложная объяснить в двух словах, так что я хочу, чтобы ты просто пошел со мной!» Хоть Юта не получил исчерпывающего ответа, но он все же понял, что произошло что-то чрезвычайное. Так Юта под руководством Сильфи быстро покинул их дом. В результате Сильфия привела Юта в рыболовный порт, куда вчера они доставили морского дьявола. Обычно здесь было довольно спокойно из-за того, что местные жители практически полностью покинули город, но сейчас здесь было довольно оживленно. Похоже, что здесь собрались все жители города, которые услышали свист. А это еще что за хрень? Неожиданно Юта увидела картину, которая до жути напугала местных жителей. В море было огромное количество черных лодок, из-за чего казалось, что море из сине голубого превратилось в черное. А во главе тех лодок был огромный паровой черный корабль, который определенно был создан не с помощью технологии этого мира. Было очевидно, что этот корабль был создан в качестве оружия кем-то, кто был призван из другого мира. Поверить не могу, неужели этот корабль является нашим подкреплением? «Это наверняка госпожа Ризбелл, если это так, то мы с легкостью сможем одолить ублюдков из Родленда». Радостные голоса людей стали разноситься вокруг. Всего несколько дней назад лидер повстанцев Румели Ризбелл приходила в Нарню в поисках подкрепления. Рано или поздно нынешнее правительство Румели должно было рухнуть. Именно так считало подавляющее большинство жителей Нарвии. Однако, если посмотреть на ситуацию поглубже, то можно было выяснить, что у правительства была мощная армия, которая насчитывала не менее 100 тысяч человек. Увидев возможность контратаковать проклятых богачей, которые угнетали их, местные жители были очень рады этому событию. «Госпожа, сюда!» Сакура забралась на большую кучу мусора и стала махать рукой, привлекая внимание Юта Сильфи. Она одной из первых услышала свисток и уже успела нанять несколько местных зрителей, чтобы они расчистили для нее удобную площадку для обзора. Место, которое выбрала Сакура, было весьма удобным для передачи сигнала повстанцам, которые вернулись в город. Когда Юта добрался до Сакуры, железный трап от корабля опустился на землю. Когда из корабля вышла женщина, люди вокруг стали приветствовать ее еще громче. «Госпожа Ризбелл! Госпожа Ризбелл вернулась! Это великий герой, который родился в Румелии!» Ризбелл-колокольчик, рас Соликан, профессия лидер повстанцев. Лидером повстанцев Румели оказалась женщина-ликана ростом не менее 170 сантиметров. Ризбелл была известна как выдающийся мечник и была главой рыцарей, которые ранее служили дому Роузенберг. «О нет, это и правда мой учитель!» Сильфия, которая впервые встретилась после долгой разлуки с Ризбелл, была сильно удивлена. Ранни Сильфия знала Ризбелл как одну из самых строгих рыцарей, которую она когда-либо встречала ранее. Ее серьезный и ответственный характер во многом был сформирован благодаря влиянию именно Ризбелл. Но сейчас в женщине перед ней не осталось и следа того человека, которого она знала ранее. Ризбелл была одета в платье, которое обнажало большую часть ее тела. Выглядела подобно шлюхе, которая озорным взглядом осматривала людей вокруг. «Учитель!» Должно быть, есть какие-то скрытые обстоятельства, которые заставили Ризбелл измениться так сильно. Сильфия начала расталкивать людей вокруг, пытаясь добраться до Ризбелл. «А ты еще кто такая? Эй, схватите эту девчонку!» Солдаты вокруг заметили волнение в толпе и быстро стали окружать Сильфию и организовав защитное построение вокруг Ризбелл. В этот момент Сильфия и Ризбелл наконец-то встретились друг с другом. Сильфия думала, что как только она встретится с Ризбелл, так отзовет своих солдат. «Так, так, что тут у нас?» однако Реакция Ризбелл оказалась полностью за пределами ожиданий Сильфи. Ризбелл посмотрела совершенно безразличным взглядом на нее, словно впервые видела ее. Бесполезно. Если все настолько изменилось, то множество невинных людей снова умрут. От отчаяния ноги Сильфи подкосились, и она упала на колени. Сильфия, которая была близка с Ризбелл с самого детства, также была последней попыткой для официального правительства Румелии усадить ее за стол переговоров. Однако Ризбелл, которая после долгой разлуки снова воссоединилась с Сильфией, даже бровью не повела и полностью проигнорировала ее. «Нет, здесь что-то не так. Война может разгореться в любой момент, и у меня есть шанс остановить ее». Увидев, что люди вокруг были решительно настроены на войну, у Юта появилась другая идея. Возможно, что он был единственным, кто вообще смог заметить всю странность этой ситуации. Духовное осязание. Йота никогда даже подумать не мог, что навык, который он получил от морского дьявола, окажется полезным в подобном месте. Кукловод. Уровень угрозы неизвестен. Использует распространенный враждебный навык кукловодов, марионетка-матрешка, чтобы создавать тела для кукол. Странное существо спустилось с корабля, сразу за солдатами похоже, что оно полностью управляло солдатами. Разумеется, что рис был не стало исключением. Нити, которые тянулись от кукловода до солдат, казалось, полностью управляли их действиями и даже каждым их движением. Похоже, что все солдаты на корабле находились под чьим-то контролем. Вопреки ожиданиям повстанцы Румели получили довольно мощное подкрепление. Если говорить о странных вещах, то что это за человек на носу корабля? В это время внимание Юта привлек человек, который стоял на кончике носа черного корабля и не сошел на берег. Грегори Сканер, и человек, профессия повстанец. Человек, одетый в золотую куртку и имевший темно-коричневую кожу, создал крайне необычную ауру, которая привлекла внимание всех вокруг. «Что ж, а теперь самое время начать вечеринку!» Этот человек подкурил невероятно толстую сигару и улыбнулся, обнажив ряд золотых зубов. Этого человека звали Грегори сканер И он был один из людей, чья сила достигла уровня героев. Он также был одним из чисел, и его номер в этой организации был номер восемь, который был присвоен ему с учетом его силы и навыков. Он был человеком, который сформировал гарем из старобынь намного раньше, чем Юта. Расширенный навык кукловода – марионетка-матрешка. Редкость неизвестна. Навык, который позволяет создавать нить управляющие созданием других. Кроме того, эта способность может быть передана другим. Навык, который получил Грегори, когда его призвали в этот мир, это была расширенный навык кукловода, марионетка-матрешка. В этом мире не существовало двух одинаковых навыков со степенью редкости неизвестной. Тем не менее, этот навык позволял передавать этот навык другим людям.